Кругаль совершал зигзагообразные прогулки и пробежки среди сбившейся мебели, иногда заворачивая в открытый настеж кабинет Шишкова, где профессор, как бы крахмальный от медикаментов, но кое-что смекнувший, внимательно глядел на партнера, как мог бы глядеть на посетителя старинный темными красками написанный портрет. Вероятно, какая-то тайная часть Круголя бессознательно фиксировала мельчайшие события, постоянно меняющие соотношение сил. В крови его словно бегали дополнительные шарики, подобные шарикам в хитрых игрушках, загоняемых укачиванием снаряда, на самый верх витой пирамиды, и по кандидату было видно, как срывается успех, уже почти обеспеченный побудкой, какого-нибудь большого похмельного семейства или аварии водопровода, в результате чего по улице Советской поплыло дымящееся водяное сало, и многие десятки недостиравших женщин отказались от мысли идти голосовать. Терпеливая секретарша, у которой дома без присмотра осталось двое пацанов, изобретающих гексоген, сбилась с ног, ухаживая за круголем. Видно ей в окно исполкомовский циферблат, похожий на велосипедное колесо, хоть и крутился, порой в ее глазах серой радугой невидимых спиц, но все же позволял фиксировать основные события дня. В час пятнадцать по полудню Кругаль пришел в хорошее расположение духа и даже скушал принесенные из заведения внизу горячие пельмени. Правда, с первых же минут походной трапезы, устроив у себя в тарелке полное безобразие и свинство, что было вообще характерным свойством Кругаля. В три он снова начал бегать и потерялся, зарулив чужие помещения, которых в этом здании было без счета. Его обнаружили почти на чердаке, сидящим на табурете заляпанным не то ремонтной масляной краской, не то глубинным пометом. Кругаль с детства не курящий, жадно давился неизвестно от кого полученной скверной сигаретой и перхал со звуком, напоминающим звук раздираемой тряпки. Его доставили назад, отряхнули, усадили опять на диван. Около пяти у него проснулся зверский аппетит. В половине шестого что-то вновь произошло, и черты Круголя, непонятно дрогнув, стали вдруг простыми, будто римская цифра. Еще через сорок минут он как будто точнулся и посмотрел на секретаршу влажным человеческим взглядом. — Да, так оно и есть. И мне больше нечего сказать, — произнес он необыкновенно отчетливо, а к чему это относилось, неизвестно. И, наконец, без восемнадцати восемь, не дождавшись даже закрытия участка в Кругаль, блаженно поскушнел, зевнул, сочно хапнув душноватого воздуха приемный и через минуту спал, поерзывая, в уютной глубине дивана, прилипнув расплющенной щекой к коричневому кожному подлокотнику. Тогда профессор Шишков, целый день ни в чем не принимавший участие, вышел из кабинета и встал над своим произведением, задумчиво покачиваясь с пятки на носок трогая пеницилливновыми губами дешевый грубо пахнущий коньяк. Собственно, победа Круголя по общему итогу выборов была такой же зыбкой, как и победа Апофеозова на отдельно взятом Маринином участке.